Часть вторая. Другой мир. I'm not afraid of God. I'm afraid of men. Я не боюсь Бога. Я боюсь человека. Savages. Марина. Вавилон. Уровень 20. -й. Квартал 3C. Приёмник станционной закусочной. с хрипом транслировал обрывки новостей, которые всё равно никто не слушал. Стоило шаттлам причалить, как из них высыпалася рава обозлённых людей. Сквозь желтоватый смог слабо мигали тусклые вывески мотелей и магазинов. "Ребята, ваша взрослая жизнь полное болото", выныло произнёс пакита, глядя сквозь горлышко на дно бутылки. Ему исполнилось 19, и за его спиной были детский дом и исправительные работы. И первая замена почки. Занятость имелась вычищать трубы с фабрик. После этого обычно требовались новые лёгкие. Так что умозаключение оказалось вполне справедливым. Карим и Степан-проповедник молчачокнулись, наблюдая за безумием у платформы. Опытно учили их садиться на самый последний шаттл, чтобы доехать до своих уровней без увечий. Перенаселение. Об этом никто не говорил, но это становилось очевидно с каждым днём. мало мальски перспективным и квалифицированным кадрам выдавали визы на 30. -й. Но просторнее от этого не становилось. Люди заполняли капсулы, проходы, углы и скамьи. А наверху зори тихие. Философский изрёк Степан: "Ребята, по-моему, нам всем скоро хана", заметил Пакита. "Надо за это выпить", предложил Карим. Пессимистичные тосты были в моде на нижних. Они чокнулись. А новый шаттл опять выплюнул толпу работников в фабрик, возвращавшихся в свои капсулы после рабочего дня. Отовсюду доносились обрывки обычной стационной перепалки. «Отдай кошелек, это мой кошелек!» «Вот так его, электродубинкой!» «Вы мне что на голову сядьте, сволочи поганые?» «А? Чей ребенок?» «Уроды поразмножались! Всем оставаться на своих местах!» «Эй!» Руки убрал. Сообщение между уровнями временно прекращено. «А ну тихо! Что там говорят-то?» Всем оставаться на своих местах. Э, шлюз подняли. Всем оставаться на своих местах. На короткий миг воцарилась неестественная тишина. На всех этих людей, раздираемых склоками и давкой, начало доходить, что им пытаются что-то сообщить. Динамики шипели как живые, затем выдали новое сообщение. Авария на 15-м. Оставайтесь на своих местах. Это временные меры. Оставайтесь. Конец предложения потонул в шипении. После такого все, конечно же, ломанулись к шаттлам и принялись лупить в задраенные двери. «Что происходит?» — неуверенно вопросил Карим. Степан смотрел вперёд фирменным невидящим взглядом и вдруг накинул на себя свой защитный плащ. «Ты чего?» — уставился на него Пакита. «Поверь, пацан, ты не захочешь знать». «Что?» «Воздух», — просипел Степан, прежде чем опустил на себя противогаз. Вокруг в одну секунду стало нечем дышать. Жёлтый смог сгустился, стал плотнее, и все начали кашлять. Карима пакета зажали носы. Но долго так держаться не могли. Мы, сожалеем, в Уровне изолированы. Это карантин. Прошли стела последний раз в динамиках.